Еще картинка, теперь из более позднего времени, когда уже были в Гаване. Что поделаешь, если в волшебном фонаре Гришиной памяти картинки эти листались не по порядку. Не каждый знает, что уже в ту пору на Кубе была железная дорога. Еще меньшему кругу людей известно, что она, построенная в 1837 году, одна из самых старых на планете, третья по счету после Англии и Северных Штатов. Кому и зачем понадобилась эта чугунная колея в 20 верст между Гаваной и местечком Бихукаль, трудно сказать, если ты не историк. Может, чтобы возить с плантации в порт сахарный тростник? Так или иначе, мальчишки кубинской столицы и дети рыбачьей голыдьбы и черных невольников, и сынки вполне респектабельных граждан были одинаково уверены, что дорога со свистящим, похожим на чугунную печку паровозом, очень полезна для жизни. Прежде всего, чтобы подкладывать под колеса и плющить мелкие монеты, из них получались прекрасные грузила для многокрючковых переметов, которыми при свете вечерних костров прямо с камней городской набережной ловили кальмаров. Надо ли говорить, что места вблизи от рельсового пути по крайней мере, недалеко от города, были хорошо изучены ребячьим народом. 13 июля, по здешнему исчислению 1854 года, 12-летний Франциско Мануэль Санчес, а попросту Пако, сын владельца книготорговой лавки, и 10-летняя Линда, удивительно черная и удивительно красивая девочка, взяли сизалевые корзинки с едой и двинулись к вокзалу. Внутрь вокзала и на перрон они, конечно, не пошли. А параллельной улицей выбрались к рельсовой линии и двинулись вдоль нее на юг. Город скоро кончился. Начались заросли, кусты и деревья с лианами. Рельсы бежали то по заросшим агавами насыпям, то ныряли в пробитый среди джунглей туннель. Топать по горячим от солнца шпалам было приятно и немного щекотно. Смолистое дерево, Прилипала к босым ступням. Пако дотянулся до высокой ветки, сорвал с нее крупный, похожий на красный колпачок, цветок и аккуратно вставил его в крупные смоляные кудри роситой линды. Она приняла подарок как должное, лишь чуть-чуть улыбнулась. Они прошли около двух миль, заросли вокруг стали гуще, в них где-то журчал ручей. Впереди показался сложенный из каменных глыб мостик. Не доходя до мостика, Паку и Расита Линда сбежали вниз по насыпи, окунулись по макушку в цветущий кустарник, отыскали в нем еле заметную трубку, и она привела их подарку моста. Здесь их ждали Григорье и Паулито. Недавно они приплыли в Гавану на маленьком бриге из страны под названием Русия о которой Пако ничего раньше не слыхал. Причем Григорию был из той самой Русии, а маленький Паулито тоже с далекого, но известного острова Гваделупа, к которому у Пака Санчеса имелся свой интерес. Многое в жизни у Григорьо и Паулито запуталось, и они признались в этом сыну квартирного хозяина и дочке его служанки. Почему признались? Потому что больше было некому». Она копилась на душе столько всего, что держать уже в себе было невозможно. Как признались, на каком языке, а кто его знает? На смеси жестов и отдельных слов из испанского и французского языков. Паулиту к тому же говорил еще на негритянском наречии, которое было в ходу на Антильских островах, и это наречие понимала Росита Линда. А кроме того... Павлушка научился уже кое-что понимать по-русски. Откроем еще одну, воткнувшуюся сюда в беспорядке, картинку. На Бриге, когда шли от Гваделупы в Гавану, Гриша не раз брал у доктора пухлую книгу, иллюстрированный энциклопедический словарь по вопросам истории, географии, естествознания и словесности. Там были объяснения множеству слов, а главное — Тысячи мелких картинок гравюр с портретами, животными, кораблями, растениями, разными дворцами и храмами. Можно было подолгу разглядывать и называть, чтобы Павлушка запоминал слова. Он, Павлушка-то, вовсе не был дикарем ни в каком смысле. Оказывается, когда жил у родственников, они потом куда-то подевались в городе Бастер, то ходил там даже в школу почти полгода. Знал и умел складывать французские буквы И даже соображал, что такое глобус Не удивился, когда доктор показал маленький синий шар на подставке Однажды Гриша, сидя на койке, начал читать вслух конька-горбунка Просто так вспомнилась и захотелось услышать знакомые строчки Увлекся и читал несколько минут А когда спохватился и перестал Павлушка подергал его за рукав «Гриша, и Ты же все равно не понимаешь. И шо? Пожалюста!» Гриша стал читать дальше, поглядывал на Павлушку. Тот слушал, приоткрыв рот, и тихонько кивал, как бы отмечая ударение. Может, его завораживал стихотворный ритм, или стихи эти казались какими-то длинными заклинаниями, а может, улавливал знакомые слова, И тихо радовался этому. А потом, когда Гриша замолчал, Павлушка опять взял его за рукав, прислонился щекой к плечу. «Гриша!» «Что?» — сказал тот, ощутив новый укол тревоги. «Мы еще лон темп. Долго будем, энсэмбль, вместе!» Вот завыть бы прямо здесь, уткнувшись в подушку рядом с кнопом жужу. «Лон темп?» — сипло сказал Гриша. — Тужур! Всегда! — Тужур! — выговорил Гриша. А что он мог еще сказать? А сказав так, будто дал обещание. Но одно дело дать, а как выполнить? Снова несколько раз собирался пойти к капитану. Но Гурцунов был то занят, то не в духе, то отдыхал. А обратиться с этим при всех в кают-компании... Гриша считал невозможным, да и не бывал теперь Гриша в кают-компании. Завтрак, обед и ужин, им с Павлушкой вестовой Егор Плюхин приносил в каюту. Потому что когда с офицерами обедает воспитанник командира, это одно, а если еще и кудлатый приемыш с Негритянского острова это нарушение этикета. И куда его было девать, этого неожиданно свалившегося на голову пассажира, отправлять к матросам. Но как-то неловко одного-то, да и не пошел бы он без Гриши. Уже после Гриша понимал, что правильнее всего было бы поговорить о своих мыслях и планах с доктором. Но там, на Бриге, казалось, что если он обратится к Петру Афанасьевичу раньше, чем к Горцунову, это будет нарушением корабельных правил. Разве можно так, в обход командира? Капитан, узнав про это, конечно же, разгневается. И тогда уже не останется надежды. А пока надежда все-таки была. Потому Гриша и тянул с разговором, чтобы не потерять ее окончательно. Ведь если услышишь решительное «нет», как тогда жить и ему, и Павлушке? С этими надеждами, с неисчезающей тревогой и появился сибирский мальчик Гриша Булатов в бесконечно далекой от Турени Гаване.